Вьючное седло для ездового медведя. Дарованиями они доехали на поезде. Пока Хуусканин и тысячи чертей устраивались в гостинице, Сонья отправилась выяснять, какое деревянное жилье в каких частях Лапландии можно снять. Медведь привычно открыл чемоданы, развесил на плечиках и разложил по полкам одежду. Затем он принял души, почистил зубы, после чего настала очередь пастора мыться. Когда тот вышел из ванной, Соня уже вернулась из риэлторского бюро, она кипела энергией. «Я сняла нам целый дом на всю зиму!» Хусканин понял, что крыша над головой на зиму появилась не только у тысячи чертей, но и у него с Соней. К столь быстрому развитию событий он не был готов. Сонья не обратила внимания на сомнения пастора и с восторгом рассказывал ему о своей удаче. Это была почти новая, построенная из массивного сухостоя, роскошная дача далеко на севере, на юго-западном склоне тунтуре Там все дышало великолепием. Автоматизированная кухня, шикарная сауна, покрытые кафелем санузлы, многочисленные комнаты, просторная гостиная и даже деревянная башня, откуда открывались потрясающие горные виды, как на финскую, так и на норвежскую сторону. Дом находился в общине Эннонтекио в 22 километрах к востоку от Нуннанина, почти перпендикулярно ему. Гора киалми тунтури возвышалась к югу от Корса-Тунтури, там, где в Национальный парк Леминьеки вонзается норвежская граница, в самых верховьях и Риелтор расхваливал Соньи пейзажи как совершенно потрясающие, а та, будучи северным человеком, вполне была готова в это поверить. И представь себе, арендная плата за такую роскошь на всю зиму составляет всего половину обычной суммы за такие дома, возбужденно рассказывала Сонья Саммолиста. На это хусконин заметил, что размер оплаты его не беспокоит. За лето они из тысячи чертей заработали значительные деньги плавая по Средиземному морю. «Эти деньги нам понадобятся следующим летом, когда мы поженимся и купим настоящее жилье», — решила Соня. Для Хусканина предстоящий брак стал новостью. Дальнейшую жизнь он представлял несколько иначе, но, с другой стороны, можно и так. При более тщательном обдумывании создание новой семьи показалось пастору не дурной мыслью. Вслух он эту тему не продолжил, а стал подробнее расспрашивать невесту о снятом ею доме. Соня объяснила, дом построила какое-то обанкротившееся казино. Эти люди на вертолете переправляли на Кялмитунтуре тунтуре клиентов. И, конечно, шлюх и спиртное. Почему на вертолете? И почему именно туда? Неужели поближе не нашлось хороших мест для строительства? Рядом с автострадой, например. Суть предприятия заключалась именно в том, чтобы построить деревянный бордель в последнем уголке нетронутой природы в Европе. В этом был особый шик, терпеливо объяснила Сонья. Самые обширные незаселенные просторы обнаружились именно в районе Кялми-Тунтури. Строительные материалы туда отвозили на вертолете, потому что никакой дороги не было, даже оленьих троп. И поэтому сейчас, во времена застоя, арендная плата оказалась очень низкой но там имелась своя дизельная электростанция, а по сотовому телефону Оскари мог позвонить куда угодно. Соня внесла аванс. У нее был отмеченный на карте адрес и ключи, а также посредник в Нуннанине, Оленевод и Искареут Увома. Было решено составить список необходимой на зиму провизии и вещей и отправиться в Нуннанин. Хуусканин спросил еще, не заказала ли часом Соня вертолет, Это было бы чудовищно дорого. Нет, конечно. Нам надо жить экономно. Но как мы дотащим все необходимое на зиму в эту глушь, пока снег не выпал? Соня нашла способ решить и эту проблему. Тысяча чертей был большим и сильным медведем. На его спину положить вьючное седло, и он легко повезет хоть 100-килограммовый груз. Как специалист, Соня знала, насколько медведи физически крепки, и определила, что тысяча чертей способен с грузом пробежать трусцой от Нуннанина до Кялми-Тунтуре и обратно, при необходимости даже пару раз за день. Зимой, когда тысяча чертей будет спать, снабжение можно осуществлять на снегоходе, который прилагался к дому. Работу разделили. Соня отправилась затовариваться по списку покупок к зиме. Оскари и тысяча чертей сели в такси и поехали к седельному мастеру Мауну Ой Коренину в Коркалаваара. Каренин жил в коттедже и держал седельную мастерскую в гараже. К счастью, в доме не было собаки, поэтому тысячи чертей не вызвал большого переполоха, придя с Хуусканином снять мерки для седел. «Я много сидушек животным на спины шил но делать седла для медведя мне приходится первый раз» с довольным видом сказал Коренин. Он предложил, поскольку вещей предстояло перевести много, сделать по два вьючных ремня с каждой стороны. Кроме того, на уровне медвежьих лопаток можно было бы соорудить сиденье для одного человека. Коренин начал снимать с тысячи чертей мерки. Медведя это занятие немного смутило, но он позволил незнакомцу забраться ему под живот и на спину. «А он не кусается?» «А то страшно малость», — признался сидельный мастер. «Нет, обычно». Пастор Хусканин вспомнил, что тысячи чертей натворил на Вселенском соборе на Мальте, но не стал пускаться перед Ойкорененом в объяснение. Мастер пообещал сделать седло за три дня, поскольку то был особый случай и поскольку заказчик спешил в лес. Когда в назначенное время Хусканин и тысячи чертей пришли на примерку, Седла оказались превосходными. Передние мешки были вместительными и крепились на уровне лопаток ремнями, один из которых проходил под животом, а другой между передними лапами медведя. Мешки из оленей кожи крепились в районе медвежьих подмышек достаточно высоко над землей, а поясной ремень над холкой, поверх которой Ойкоренин спроектировал прочное седло. Пастор Хусканин взглянул на него и отметил, что пышные соньяны булки туда поместятся. Мешки крепились к седлу широким ремнем под животом и вокруг холки и ремешками потоньше по бокам. Мастер предположил, что они могут понадобиться, если медведь по какой-то причине встанет на задние лапы, как он часто делал на глазах у ойкоренина. Все зависит от типа вещей, но я думаю, что в эти мешки влезет сотни другая килограммов груза, пообещал Ойкаринин. Он сказал, что изготавливал оленьи седла, которые когда-то повсеместно использовались в Лапландии в летнее время. «Здесь вы сложите больше вещей, чем на десяти оленях». Когда Хуусканин расплатился за седла и поблагодарил за качественную и быструю профессиональную работу, во двор въехала на взятом на прокат фургоне Сонья Самолиста. Она загрузила машину посудой и картонными ящиками под завязку, и сказала, что в них вполне достаточно припасов на одну зиму. Хусканину, она купила наушники и набор кабелей для прослушивания космоса. В доме на Кялмитунтуре вроде как была мощная антенна.